Глава 9 Каратеев расположился в пустом полуразрушенном домике на окраине поселка. Он решил, что в крайнем случае при возникновении подозрения на заражение его можно будет просто сжечь. Пока оснований беспокоиться не было, но все же вирусолог призвал всех солдат вести себя крайне осторожно. Было собрано много вещей, которые, по признанию пленных, их товарищи забрали из вагона на запасных путях. Все признавали, что вагон попался им случайно, что заинтересовал тот факт, что он опломбирован. Поэтому в него и полезли. Но когда завязался собой то вагон оставили в покое, так и не успев порыться в нем основательно. То, что собрали и принесли в отдельный дом Каратееву для осмотра, в основном было красивое тонкое женское белье, несколько шерстяных изделий, женская обувь, шоколад и консервы. Приказав всем уйти, вирусолог, надев противогаз... Натянув на руки хирургические перчатки, принялся с помощью скальпеля и пинцета вскрывать все оказавшиеся в его распоряжении предметы в поисках стеклянных ампул. Каратеев занимался этим делом два часа. Он распотрошил весь шоколад, вскрыл все консервные банки, прошелся по каждому толстому шву шерстяных изделий, проверил подошвы, каблуки женских туфель и босоножек. И через два часа он вышел на солнце, стягивая с головы противогазы. Мокрый, улыбающийся, он опустился на бревно и блаженно поставил лицо солнцу. «Я так понимаю, что ничего?» спросил Шелестов и уселся рядом. «Абсолютно», — уставшим голосом пробормотал вирусолог. «Обычные вещи, обычный шоколад и обычные консервы. Жалко, что я все это испортил, порезал и разорвал, но хоть на душе стало спокойно». «Значит, они просто разграбили обычный вагон с вещами, которые кто-то собирал для отправки на Запад». Шелестов похлопал вирусолога по плечу. «Ну, не нашли одно, зато хоть местное население от банды избавили. Тоже результат. Вы отдыхайте, семён Валерьевич, отдыхайте. Сейчас ребята поесть, приготовят чайку горячего и сладкого выпьете, и силы вернуться». «Да я не устал», — попытался было бодро заявить Каратеев, но потом махнул рукой и снова откинулся спиной на теплые от солнца доски. Шелестов шел по лагерю, осматриваясь по сторонам. Увы, без потерь не обошлось. У Боровича погиб один боец, и двое были ранены. Он отправил людей за машинами, остальным приказал приводить себя в порядок, сварить обед и готовиться к выходу через два часа. Оставалось решить, куда, в каком же направлении выдвигаться теперь. Пеняк выглядел уверенным и спокойным. Что ж, война закалила парня. Не первая и, увы, не последняя потеря. Шелестов указал ему на карте на станцию Огеляна. «Что здесь?» Ее строили, как узловую станцию, подчасав голову, ответил автоматчик. А мы там одно время нанимали шпалы укладывать. Готовились оттуда прокладывать пути в трех направлениях. Там строился тоннель. Его уже до войны начали пробивать в скале. Поселок там был, насторожился Буторин. Я имею в виду не рабочий временный поселок, а постоянный населенный пункт. Жили там люди до начала строительства? Кажется, нет, задумался Пеняк. Вроде какие-то работы и до строительства тоннеля там проводили, я не помню точно. А помню, что железнодорожная ветка раньше была от станции Среченской до Оголяна. Туда вагоны приходили и со шпалами, и с рельсами, и горное оборудование приходило. А на машинах подъехать лучше со стороны долины, снизу подняться. Там всегда дорога была приличной, щебень, который оставался от горных разработок, укатывали. Буторин гнал трофейный «Мерседес» на предельной скорости. Студебек и Рыборовича отстали, но сейчас важнее всего была скорость. Что-то подсказывало оперативникам, что затишье лишь временно, что немцы не отказались от попыток воспользоваться вагоном, зараженными смертельным вирусом, игрушками и вещами. Тем более, если до них дошла информация, что группа вирусологов из концлагеря все же попала в руки СМЕРШа, они будут торопиться. Любой ценой гитлеровцы постараются первыми добраться до вагона, или отдать соответствующий приказ тем, кто у этого вагона притаился где-то на железнодорожных путях в предгорьях Карпат. Самым неприятным было то, что вагон еще так и не найден. Шелестов опустил стекло машины и почти по пояс высунулся с биноклем наружу. Несколько раз на больших рытвинах, которые Буторин не успевал объехать, его так тряхнуло, что он едва не разбил биноклем себе лицо. Но все же Шелестов не прекращал наблюдения. Впереди уже мелькали среди деревьев скалы, виднелись какие-то временные деревянные строения. И он хорошо видел, что туда ведут железнодорожные пути. Дважды машина переезжала деревянный настил между рельсами, перебираясь на другую сторону железнодорожного полотна. Дорога была относительно хорошей и вела к станции. «Этой дорогой активно не пользовались несколько лет», сказал сидевший на заднем сиденье Коган. «И ржавчина на рельсах, и травой поросло». «Это и настораживает», — сказал Сосновский, беря автомат и посматривая по сторонам. «Хорошее место для засады. Тихая». «Есть вагон!» Наконец воскликнул Шелестов и буквально упал на сиденье. Видел его мельком, но «Ну, это точно товарный вагон, и людей не видно. «Приготовьтесь, ребята!» Борович отстал. догонит нас не скоро Так что придется в случае чего справляться самим. «Ты, Виктор, близко не подъезжай. Там поворот есть вон за той каменной стеной». Ты перед ним остановись, чтобы нас не заметили со стороны станции. Теперь дорога велась вдоль железнодорожного полотна. Она петляла, повторяя контур отвесной стены скал справа между большими камнями, которые остались когда-то после обвалов. То и дело попадались остатки каких-то ржавых дорожных механизмов, штабеля старых шпал, разваливающиеся от времени деревянные бытовки». Буторин сбавил скорость, приближаясь к тому месту, где группа должна будет высадиться и идти пешком. Шелестов указал рукой вправо, и оперативник свернул туда, остановив машину и выключив двигатель. Все сразу выбрались наружу и стали прислушиваться и осматриваться по сторонам. Было тихо, только где-то кричала птица, да легкий ветерок трепал большой куст на скалах справа. «Хорошо, что мы Каратеева оставили с автоматчиками у них в машине», — подумал Шелестов. Он у нас единственный, кто в критической ситуации может сказать, что делать и как защититься. Беречь вирусолога надо, а то он храбро под пули лезет. Разбившись на пары, оперативники двинулись вдоль полотна. То, что предстало перед ними, когда они вышли из-за скалы, больше напоминало какую-то пост апокалиптическую картину. Людей на земле нет, остались только строения и механизмы, которые с каждым годом разрушаются все больше и порастают травой, кустарником, деревьями. Станция не была достроена в довоенные годы. Здесь не проходили поезда, сюда доставлялись маневровыми паровозами грузы на платформах или грузовыми вагонами, на которых привозили все, что нужно для проведения работ. И тот вагон, который Шелестов увидел издалека, мог быть просто обычным брошенным пустым товарным вагоном. «А вообще-то я погорячился про несколько лет». Коган присел на рельсах на корточке и стал рассматривать полотно. Месяц, может, два месяца не ездили. А вообще-то дорогой пользовались последние годы. Пусть не так интенсивно, как на обычных магистралях, но пользовались. Обойдя несколько строений, в том числе и два кирпичных здания под деревянной крышей, оперативники ничего стоящего внимания не нашли. Но вывод, что на станции что-то происходило еще прошлой зимой и даже весной, напрашивался сам собой. Шелестов поднял рабочий ботинок с отставшей подошвой. Нет, он не лежал тут несколько лет. Его бросили совсем недавно. Вагон, остановившись, Сосновский указал рукой вперед. Он стоял одиноко всего в нескольких десятках метров от большой пещеры, зиявшей в скале. Наверное, это и был тот самый тоннель, который тут строился и о котором говорил пеняк. Вот и отвалы породы, которую вывозили из тоннеля и сваливали вагонетками под откос. Разделившись и внимательно оглядываясь, Оперативники подошли к вагону. Каждый опустился на одно колено, беря на прицел свой сектор, чтобы в случае опасности сразу можно было открыть огонь. Шелестов подошел к вагону и замер. «Это он, ребята! Мы его нашли!» Оперативники поочередно повернули головы, посмотрев на вагон, на то место, куда указывал Шелестов. Большой, в диаметре около полуметра символ, красовался на боковой стенке товарного вагона. «Черный ангел!» «Прибудет Борович, и мы берем это место под охрану!» Торопливо заговорил Шелестов. «Очень кстати этот тоннель. Нужна взрывчатка, нужен бензин. Загоняем вагон внутрь и взрываем. И нужно обязательно кому-то доехать до ближайшей станции и передать информацию о находке». «Нужно осмотреть здесь все», — предложил Буторин. «Вы с Михаилом побудьте здесь, а мы посмотрим, что там в тоннеле. Прикроете, если что». «Давай!» — кивнул Шелестов. Зайдя в тоннель, Буторин и Коган остановились, давай возможность глазам привыкнуть к темноте. Несколько десятков метров было еще относительно хорошо. Видно и рельсы, и камни вдоль полотна. Несколько вагонеток валялись в стороне на боку, какие-то расщепленные бревна, старые доски. Но все это не мешало продвижению по рельсам. Значит, путями в тоннеле пользовались, значит, работы велись тут до последнего. Там что-то есть, — тихо сказал Коган. Пошли. Оперативники двинулись вперед отработанным способом. Один прикрывает, второй продвигается и занимает позицию. Потом также двигается второй, обходит его, осматривается и занимает новую позицию. И уже через полсотни метров они увидели небольшой маневровый паровоз, а дальше за ним еще один вагон. Чувствовался запах дизельного топлива от паровоза. Но других запахов не было. То, что они приняли за вагон, оказалось просто железнодорожной платформой, на которой были сложены какие-то тюки, прикрытые сверху брезентом. Коган прошел вперед, вглядываясь в темноту, и остановился у стены. Буторин закинул за спину автомат и взобрался на платформу, откинул брезент и включил фонарик. «Ничего себе!» — не удержался оперативник от возгласа. «Что там у тебя?» — спросил Коган, продолжая всматриваться в темноту. — Драгоценности? Золото скифов? — Еще интереснее, Боря. Тут не меньше тонны взрывчатки. — Чего? — вытаращил на него глаза напарник. — Чего? Тротила, — ответил Буторин. — Деревянные ящики с 200 граммовыми пачками тротила в фабричной упаковке. Ящики килограммов по десять, их тут на платформе штук 100 Вот тебе и тонна. Тоннель готовили к взрыву. — удивился Коган. — Зачем? Он же еще не готов. Или, может быть, готов? Как ты думаешь, если там осталось несколько десятков или сотен метров проходки, чтобы закончить тоннель, этого количества хватит, чтобы его взорвать? Мне кажется, что он, скорее всего, весь обрушится от такого взрыва. Взрывчатку используют при проходке для небольшого направленного взрыва, чтобы измельчать породу, а потом ее вручную дробят, грузят и вывозят так что эта взрывчатка осталась со времен проведения горных работ я думаю звуки автомобильных моторов заставили оперативников покинуть тоннель к счастью это оказались автоматчики боровича два студыбекера стояли на въезде у скалы бойцы осматривали местность а шелистов вел карате его к вагону буторин и коган подбежали к нему проблема решается просто максим торопливо заговорил буторин Еще со времен проведения тут работ кто-то загнал в тоннель маневровый паровоз и платформу с взрывчаткой. Там по самым скромным подсчетам около тонны тротила в шашках заводской упаковке Загоним туда этот вагон паровозом и рванем. Все в пыль, на молекулы все разложится. Взрывчатка? Шелестов уставился на оперативников. Вот это называется подарок судьбы. Подождите. Вдруг остановил оперативников Каратеев. Надо же сначала убедиться, что это действительно тот вагон, который нам нужен, что содержимое соответствует. Хуже не будет, если мы его взорвем, но если это не тот. Если тот другой где-то в другом месте стоит. А мы успокоимся, взорвав этот. Хорошо, скрываем вагон. Принял решение Шелестов. Борович, отводи людей на периметр. Пусть занимают оборону на всякий случай. А ты, Виктор, бери Бориса, Михаила и идите в тоннель. Убедитесь, что паровоз на ходу, иначе нам придется на руках его выкатывать наружу. И вообще, посмотрите, что там в тоннеле дальше. Неплохо бы пробную шашку вынести сюда и взорвать. Вдруг упаковка для видимости, и в ней не взрывчатка, а нейтральное вещество. Через несколько минут, когда автоматчики рассредоточились по периметру станции, оперативники откатили дверь вагона, внутри лежали тюки из плотной ткани сетки с обувью. Там были мужские ботинки, женские туфли, детские сандалии, несколько деревянных ящиков с эмблемами фабрики «Красный октябрь». Ленинградской фабрики имени Крупской, фабрики «Ротфронт». его помогли облачиться в индивидуальный костюм защиты. Он натянул противогаз, он не стал надевать специальные перчатки, оставив на руках только тонкие хирургические перчатки. Потому что ему нужна была точность движений, чувствительность пальцев. «Максим Андреевич», — остановил Шелестова, вирусолог, — когда все оперативники отошли. «Максим Андреевич, вы должны мне пообещать одну вещь». «Да, слушаю вас». шелистов остановился. «Вы офицер НКВД. Вы взрослый опытный человек. Вы все понимаете. И вы понимаете, что если я заражусь, то у вас не будет никакого морального права. а Вам ваш служебный долг не позволит иного выхода, как сжечь меня, взорвать вместе с вагоном. Вы это понимаете?» семён Валерьевич, мы же нашли вакцину!» — улыбнулся Шелестов. «О чем вы говорите? Мы же сможем вам помочь, если что-то пойдет не так!» «Вот что значит быть не медиком!» — грустно улыбнулся вирусолог. объясняя вам, что мы нашли документацию и вещество, которое может быть вакциной. В документации оно значится как вакцина, и немцы ее нам выдают за вакцину. Но в медицине так просто не делается». Ученые неизвестное вещество изучают в соответствующих лабораториях со специальным оборудованием, а на это нужно время. Это вещество будут испытывать и в клинических условиях. Сначала на животных, потом на добровольцах. И только потом его можно будет использовать без безбоязненно, с уверенностью, что вакцина победит вирус. Иначе существует риск возникновения эпидемии. Даже если я буду первым добровольцем, использовать вакцину можно будет только через... Пару недель, никак не раньше. Ведь она может оказаться не вакциной, а как раз тем самым вирусом. Так что вам придется выполнить свой долг и уничтожить меня вместе с вагоном». Шелестов стоял ошеломленный и смотрел на Каратеева, как тот говорил ему такие страшные вещи, очень спокойно. А ведь все так и было. Просто сам командир группы об этом еще не думал. Но перед таким выбором ему предстояло встать, случись непоправимое точнее не перед выбором, а перед необходимостью пойти на такой шаг. И теперь ученый стоял и ждал ответа: Да, семён валерьеич наконец твердо сказал шелистов. Я понимаю всю опасность положения и выполню то, о чем вы говорите, но я надеюсь, что все обойдется и желаю вам удачи. каратеев улыбнулся и кивнув полез в вагон по лестнице, которую поставили бойцы. Ему стало грустно из-за того что под противогазом шелистов не увидел его улыбки. А значит, он мог продолжать тревожиться, переживать за вирусолога. А ведь такого быть не должно. Подполковник шелистов должен быть спокоен и уверен. Он должен командовать и выполнить задачу в любом случае. В любом. Вещей не очень много. Слой тюков и ящиков высотой всего по колено вирусологу. Он сделал шаг вправо и опустился на свободную часть пола вагона. Надо начинать, надо найти хотя бы одну ампулу. Только одна. Тогда это будет подтверждением правильности его предположений. Но если он переберет половину вагона и не найдет ничего, то опасность останется. Опасность, что уничтожив содержимое этого вагона, никто не будет знать, существует ли еще один, другой вагон, в котором есть вирус. Может быть, это извращенное мышление гитлеровцев заставило их положить вещи в вагон с эмблемой «Черного ангела», Полагаю, что советские ученые и солдаты будут терять здесь время на поиски. А настоящая зараза в это время в другом месте. Она уже вошла в кровь людей и начала поражать их. И никто, никто об этом не узнает». «Спокойно, семён, вслух сказал сам себе Каратеев. «Начинай работать». И он начал работать, сжав в руке острый ланцет, чуть оттянул ткань первого тюка и стал осторожно прорезать ее от начала до конца не спеша, чтобы не повредить содержимое, не сдвинуть тюк с места, не пошевелить содержимое. Так работал сапер, вспомнил Каратеев. Я тогда наступил на мину, и сапер работал так же осторожно. Разведя в стороны толстую ткань, Каратеев увидел перед собой вязаный женский свитер. Ручная вязка, хорошая шерсть. Видно, что его носили. И человек, который его носил, мог быть уже мертв. Его свитер может нести в себе смерть. И тогда Каратеев осторожно стал ощупывать швы, проем у рукавов, горловину, где вязка была толще. Обследовав пальцами свитер, он стал его медленно поднимать. Вирусолог внимательно смотрел, чтобы ткань ни за что не зацепилась. Еще выше. Ага, воротник спереди тоже довольно толстый. Не опуская свитер на пол, он правой рукой стал осторожно ощупывать воротник. «Стоп! Что-то есть!» Только здесь или еще где-то? Снова пальцы стали ощупывать воротник свитера, как будто перебирали пуховую ткань. Нет, больше не прощупывается. Теперь положить на пол. Теперь осторожно начать распарывать петли. Шерсть плохо режется, но лансет новый, он справляется. Еще, еще расширить и удлинить разрез. Ниже хватит. Отложив ланцет, Каратеев стал пальцами разводить в сторону вязаную ткань. Вот она! Вот она смерть! Запаянная стеклянная ампула, в ней прозрачная жидкость. Совсем немного. Но и этой ампулы достаточно, чтобы вирус вырвался на свободу. Отложив ампулу в сторону, вирусолог продолжил работу. Через полчаса у него было уже три ампулы. Пот заливал лицо. Дышать в противогазе было абсолютно нечем. Да, хватит. Эти ампулы нужно положить в герметичный сосуд, проложить мягким материалом, а потом передать в лабораторию. Каратеев не услышал выстрелов. Он просто неожиданно почувствовал, как пули прошили деревянную стену вагона, как щепки откололись и упали на тюки с вещами. Солнечные лучики пробились через пулевые отверстия и в них заплясали, заметались пылинки. Буторин проверил бак. Топливо было, а сам дизель маневрового паровоза находился в хорошем состоянии. Надо попробовать завести его, потом выехать наружу, перевести стрелки, чтобы съехать на параллельные пути. Вагон с вирусом должен оказаться между паровозом и платформой с взрывчаткой. Потом всю сцепку необходимо перегнать как можно глубже в тоннель, поджечь Бигфордов шнур... Шнура нет, но его легко изготовить, а потом убраться как можно дальше, потому что такой мощности взрыв, да еще в ограниченном пространстве, вызовет маленькое землетрясение. Давление и температура мгновенно подскочат до таких показателей, что и чертям в аду не снилось. А потом камни и огонь вырвутся наружу через тоннель. Вместе со взрывной волной это будет еще тот удар. Скорее всего, половину станции сметет. Двигатель завелся почти сразу. Буторин уловил какой-то треск, но когда он увидел, что Сосновский и Коган повернули голову в сторону станции, а потом бросились туда бежать, оперативник понял, что за шумом дизеля он различил звуки выстрелов снаружи. Выключив дизель, он спустился вниз и побежал к выходу. Стрельба становилась все ожесточеннее. Сосновский лежал сбоку от полотна, а Коган стоял справа, прикрываясь каким-то стальным ящиком, похожим на старинный сейф. Бутурин присел возле Когана и выглянул наружу. Это были немецкие десантники. В характерных для них касках, наставлявших свободными уши. И действовали они умело. Одна часть поднималась и накрывала шквалом огня обороняющихся красноармейцев. А несколько человек перебегали, переползали под прикрытием огня дальше по территории станции. Потом накопившиеся немцы открывали огонь, давая возможность с задним перебежать, занять новые позиции. Они умело маневрировали, то и дело заходя автоматчиком Боровича сбоку, а то и в тыл. И Борович отводил своих людей назад, чтобы выровнять и без того жиденькую оборонительную линию. «Сколько их?» — крикнул Буторин. «Не знаю. Я насчитал человек 50 Откуда они взялись? С воздуха их сбросили? С парашютами?» Такой десант наши посты в нос не могли проворонить. Войска в нос. Воздушного наблюдения, оповещения и связи. Во время Великой Отечественной войны были частью системы противовоздушной обороны важнейших объектов, а также войск. Станции РЛС на наиболее важных участках вместе с визуальными постами создавали сплошное поле наблюдения. «Раз не могли, значит, помощь подоспеет», — буркнул Коган. «Только нам-то что делать?» «Держаться, вот что делать!» — крикнул Буторин и указал пальцем. «Вон, Максим! Давай все к нему!» Шелестов смотрел, как автоматчики отползают, огрызаются огнем и уходят дальше к строениям, где проще было держать оборону. Немецкие десантники напирали так, как будто хорошо знали эту местность. Но, с другой стороны, у них и другого выхода не было, как напирать. Они понимали, что находятся в тылах советских войск, и помощь может прийти очень быстро». Вот автоматчики устроились за деревянными ящиками и стали отбиваться, то и дело, меняя позиции. Но тут заработал немецкий пулемет МГ, и от ящиков полетели щепки. Такими темпами немцы пройдут эти 400 метров, за несколько минут и окажутся возле вагона. Буторин и Коган подбежали и упали рядом. Они стреляли по немцам короткими точными очередями. Удалось остановить прорыв. Несколько тел валялись между грудой шпал и цепочкой старых вагонеток. Немцы откатились и стали скапливаться слева вдоль скалы. Огневой мощи, поредевшей за последние дни роты, явно не хватало, чтобы остановить десантников. «Где Михаил?» — заволновался Шелестов. «Как там Каратеев?» «Михаила не видел. Вышли вместе, а потом он пропал. Каратеева я отправил дальше, по тоннелю, посмотреть, что там» а то может попасть под пули, так что нечего ему тут делать». Сосновский показался как раз слева, где немцы собирались атаковать. Он прибежал с каким-то мешком, бросил его в поваленную вагонетку, а потом стал махать автоматчиком рукой. Подбежавший Борович о чем-то поговорил с Михаилом и тоже убежал назад. «Спятили! Куда они?» — закричал Шелестов. «Не отходить!» Было видно, как десантники собрались за камнями, как Сосновский лежал от них в двадцати метрах, как он бросил что-то в вагонетку и метнулся назад, упал за кирпичной стеной. Немцы бросились за ним, не переставая стрелять из автоматов. Их было человек шесть, за ними еще с десяток пытались атаковать бойцов Боровича с фланга, оттеснив с путей к кювету и входу в тоннель. «Еще немного, и они доберутся до вагона», И тут рвануло так, что Шелестова отбросило взрывной волной назад. Он увидел только вспышку и что-то мелькнувшее в воздухе. И когда, мотая головой, он ворочался на земле, Абуторин пытался его оттащить в сторону, матерясь, на чем свет стоит. Рядом упало что-то тяжелое. Это было колесо от вагонетки. Они сидели рядом, кашляли от наполнивших воздух продуктов сгоревшего тротила и смотрели, как рушится и осыпается скальная стена — возле которой произошел взрыв. «Что это было?» — хрипло спросил Шелестов. «Мишка, килограммов 10 тротила вагонетки взорвал!» С кашлем ответил Буторин. «Додумался!» Немцы откатились назад. Воспользовавшись взрывом, автоматчики Боровича бросились в контратаку и, перебив человек 10 десантников, заняли позиции почти у самого конца станции. Кажется, все-таки немцев было больше, чем 50 человек. Или они на что-то рассчитывали, или фанатично готовы были любой ценой выполнить приказ. «Товарищ подполковник, Максим Андреевич!» Рядом упал Каратеев, подполз, прикрываясь грудой шпал. «Там люди! Нельзя взрывать!» «Что? Какие люди? Где?» Шелестов одновременно с Буториным схватил вирусолога за грудки и встряхнул. «Не бредит ли ученый?» «Решетка, очень толстая! Там дальше по тоннелю, а за ней наши военнопленные!» «Там еще, кажется, поляки есть! Нельзя взрывать!» «Витя, останься!» — быстро заговорил Шелестов. «Тут каждый ствол на счету. Я узнаю, что там такое!» Вскочив, Шелестов подтолкнул Каратеева вперед и побежал за ним к тоннелю. Пули свистели над головой, бились в каменные стены, но они успели забежать под защиту скалы. Каратеев бежал и пытался на бегу рассказывать, как он шел, как услышал голоса и мольбы о помощи и как нашел изможденных людей. Они обошли паровоз и платформу с взрывчаткой и, включив фонарики, пробежали еще метров сто по тоннелю. Эта часть штрека была плохо расчищена, стены тоже почти не обработаны, нависало множество уступов сверху и по бокам. Сам проход здесь был еще относительно узким. Шириной всего метров три, не больше четырех метров в высоту. И от стены до стены тоннель был забран толстой стальной решеткой. В лучах фонариков Шелестов увидел исхудавшие, черные от пыли лица. Люди лежали и сидели у стен. Один стоял на коленях перед решеткой и держался за нее руками. Наверняка он бы упал, если бы разжал руки. Одежда на людях была разная. Часть была одета в красноармейскую форму, часть — в гражданскую. «Товарищи, кто вы?» Шелестов опустился на колени перед человеком по ту сторону решетки и взял его за руки. «Нельзя! Осторожнее!» прошептал мужчина, стиснув руки Шелестова. заминировано «Где?» Максим напрягся и стал поворачивать голову влево и вправо. «Там, где калитка», — тихо сказал мужчина. «И еще где-то. Мы не видели толком, но, кажется, так». «На разрыв, значит. Дерните, чтобы открыть, и рванет. И завалит. Мы пленные. Тут у немцев завод какой-то был. Нас пригнали оборудование демонтировать. Хотели сбежать, думали...» Нас не хватится. Они увидели и заминировали. И ушли. Тех, кто с нами был, скорее всего, тоже расстреляли. «Как же мы выжили! Сколько вы здесь сидите без еды и воды? Нам помогали два паренька и старик. Сначала мальчишка нашел нас, потом нам стали носить еду и воду. Три недели носили. Говорили, что наши гонят фашистов и скоро придут. А пять дней уже никто не приходил. Мы тянули как могли, еду, воду, слизывали со стен. Тут иногда течет по трещинам». «Боюсь, фашисты старика и парни увидели и расстреляли». Шелестов бросился назад. Бой разгорелся с новой силой. Стиснув зубы, Максим посмотрел на пятерых раненых автоматчиков и троих мертвых. Товарищи вынесли их и уложили у края кювета подальше от тоннеля. Выяснив, где находится Борович, Шелестов подобрался к лейтенанту. Они уселись в укрытии, пригибаясь от разрывов. Оперативники понемногу подносили тротиловые шашки — которые использовали как гранаты, только более мощные. Оказывается, Коган все же нашел Бигфордов шнур. «Яков, где твой сапер? Тот парень, который помогал разрядить мину под нашим вирусологом?» «Что надо?» — сквозь грохот боя спросил Борович. «Там группа наших военнопленных заперта и заминирована в тоннеле. Нельзя взрывать, надо их вывести, а потом я взорву к чертям этот вагон». Боец с перевязанной головой торопливо шел за Шелестовым по тоннелю. Оперативники отдали свои фонарики, чтобы было достаточно света для его работы. Возле решетки стоял Каратеев, но Шелестов велел ему уходить. Чтобы вирусолог почувствовал важность приказа, он велел ему неотлучно находиться при вагоне с ампулами вируса. Группа должна точно знать, что никто в вагон не забирался, что ни одна ампула вещах не была сломана. Когда Каратеев ушел, сапер сказал, «Вы бы тоже ушли, товарищ подполковник. Зачем всем рисковать?» «Ты платформу видел с взрывчаткой? Если рванет здесь, то там тротил тоже полыхнет, и всем крышка. Так что все равно где, а здесь я могу помочь, до да людей потом выводить придется». Время тянулось невероятно долго. Шелестов стоял с двумя фонариками, и два фонарика придерживали пленные по другую сторону решетки. Наконец сапер опустил руки и уткнулся лицом в холодную сталь. Шелестов испугался, что раненому стало плохо. И у него случился обморок, но тут солдат поднял лицо и слабо улыбнулся. «Ну, все, порядок. Они натяжного действия были. Потянешь проволочку — и выскочит, и все. открывать ворота, а мины — черт с ними, пусть лежат. Нет сил их вытаскивать». «Спасибо, браток». Шелестов потрепал солдата по спине и стал открывать скрипучую решетку. Изможденные люди стали подниматься, держась за своих товарищей за решетку. Шелистов помогал как мог и говорил, чтобы совсем из тоннеля не выходили, потому что там идет бой. Прорвались немецкие десантники. бывшие пленные хмурили брови, стискивали зубы, но все равно шли шаркая ногами к выходу. И когда они увидели не шуточный бой, когда шелистов показал им раненых и убитых автоматчиков, пленные поползли к ним. Куда вы остановитесь, убьют же? Должок за нами! прохрипел последний пленный. вернуть требуется. Шелистов присел за валуном и с удивлением смотрел, как изможденные люди, сидевшие без пищи и воды, едва только увидевшие солнечный свет, потянулись к оружию убитых бойцов. Откуда взялись силы у этих людей? Удивительно. Как желание отомстить, ненависть к врагу могут добавить человеку сил, которые его давно оставили? Бутурин все же смог снова завести дизель, и маневровый паровозик пятясь стал выходить из тоннеля. Откатившиеся немцы открыли по нему огонь, но существенного вреда не нанесли. Шелестов наблюдал за тем, как паровоз мягко ткнулся в буфер вагона и стал толкать его в тоннель. Коган, стоявший на передней подножке, исчез вместе с паровозом в темноте. Шелестов провел рукой по мокрым от пота волосам. оказываясь он где-то потерял фуражку. «Ребята правы», — приглаживая волосы, подумал Максим. «О чем тут еще можно говорить? Если немцы нас тут всех перебьют...» то последний взорвет все тут. Это и будет правильным решением. Приказы надо выполнять, как и свой долг перед Родиной, надо тоже выполнять. Если нет возможности по-другому обезопасить людей, то взрывать придется вместе с собой. Последний и взорвет. Немцы снова пошли в атаку. Шелестов закрутил головой, пытаясь понять, сколько же человек из роты Боровича остались в живых. Кажется, стреляли всего из пяти или шести автоматов. Нет, заработал пулемет. Немцы залегли, стали отползать. Но тут грохнул взрыв, и пулемет замолчал. Шелестов пополз туда, где только что стрелял пулеметчик. Он нашел окровавленного солдата и повернул его на спину. «Янка! Пеняк!» «Товарищ подполковник!» Солдат попытался встать, но руки его не слушались, и он не смог опереться о камни. «Товарищ подполковник! Лейтенант сказал, чтобы вы взрывали. Нам не удержаться. Диски есть?» шелистов потянул из мешка полный пулеметный диск и сменил пустой. «Мы еще повоюем, Янка, рано взрывать. На небо еще успеем. Надо побольше убить этих эсэсовцев, чтобы они наш мир не поганили. Чтобы не было больше их ноги в твоих Карпатах, Гуцул!» шелистов прижимал приклад дегтяря к плечу и стрелял то короткими, то длинными очередями. С наслаждением видя, как падают немецкие десантники, как они поспешно отползают и прячутся. Он слышал, как Пеняк громко сказал «Да, мои Карпаты!». Потом закончился диск, потом еще один. Шелестов пощупал мешок и убедился, что он пустой. Он повернулся к раненому солдату и увидел, что тот улыбается. Это была счастливая улыбка человека, который вернулся на родину, который сражался за неё и победил. Несмотря на то, что он умер, но все равно победил. Автомат разразился длинной очередью и сразу замолчал. Шелестов перекатился за другой камень, бросил автомат и стал нащупывать рукой кобуру на ремне. Рядом кто-то упал. «Как ты?» — спросил Сосновский, на грязном лице которого блестели зубы, и бросил Шелестову полный автоматный магазин. «Держи, это последний. И у меня последний». «Ребята готовы?» — спросил Шелестов, вставляя магазин в свой ППШ. «Дурное дело нехитрое». Пожал Сосновский плечами и повел стволом автомата. Дав две короткие очереди, он снова посмотрел за камни. Даже далеко бросать не надо. Подложил гранату под сапог, чеку выдернул и стреляй себе куда хочешь и в кого хочешь. А если тебя убьют, то ты падаешь, и чека выскакивает. Все, фенит ля комедия. — Вот здесь. Буторин выскочил из-за камней и, дав длинную очередь в сторону немцев, упал рядом. — Что притихли? — Где Борис? — заволновался Шелестов. — Он там с вирусологом. Им есть о чем поговорить, и что общего вспомнить. Вирусолог категорически отказался уходить оттуда и оставлять Борьку одного. Да и неважно это теперь. И вдруг воздух прорезал звук пулеметной очереди. Длинной очереди. Стреляли из пулемета ДШК. Вот и второй ДШК подключился, и сразу последовал треск автоматных очередей. Немцы заметались. Они стали вскакивать, не зная, куда бежать. Буторин приложил к плечу автомат и расстрелял остатки патронов, приговаривая. «А вот вам на прощание! А вот вам еще! Получите, гады, посылочку!» Два бронетранспортера втягивались на территорию станции. С лобовых броневых щитков срывалось огненное пламя, кося и кося остатки немецкого десанта. Цепи красноармейцев стали появляться на путях, они пробегали за строениями, поднимали оставшихся в живых эсэсовцев задранными вверх руками и гнали каменной стене. Буторин положил подбородок на приклад автомата и смотрел на то, как развиваются события. Шелестов устало поднялся и пошел через железнодорожное полотно туда, где он в последний раз видел Боровича. Лейтенант сидел, прижавшись спиной к деревянным ящикам, и сжимая в руке гранату. Он смотрел на Шелестова спокойно и устало. Бедро, плечо его были в крови, одежда изодрана почти в клочья. Неподалеку лежали два убитых эсэсовца. Один из них был зарублен саперной лопаткой. «Все?» — спросил лейтенант. «Все, Яков», — кивнул Шелестов, осторожно разжимая пальцы раненого, стараясь не выпустить скользкую от крови предохранительную скобу. Пальцы затекли признался Порович. «Боялся, что не удержу, а сил отбросить ее в сторону нет. Хотел, чтобы фрицы пришли. А это вы. Ну, ты еще скажи, что не рад мне», — усмехнулся Шелестов. Найти кольцо было невозможно. И тогда Шелестов приподнялся и зашвырнул гранату далеко в сторону в глубокий кювет у железнодорожного полотна. Грохнул взрыв, на голову посыпались земля и мелкая трава. На звук взрыва прибежали несколько бойцов и моложавый капитан в полевой фуражке. Шелестов полез в карман гимнастерки и протянул капитану удостоверение СМЕРШ. «Вы, командир?» «Так точно, товарищ подполковник. Капитан Морозов». «Вот что Морозов». Шелестов с трудом стал подниматься. Двое бойцов подбежали и помогли ему встать. «Соберите всех раненых и погибших бойцов, перевяжите лейтенанта. Это его рота тут сегодня геройски сражалась и почти вся полегла». Потом удалите всех людей за пределы станции. Лучше всего погрузите в грузовики и отправьте в город. Там два наших студебекера стоят. Мы сейчас тут взрывать тоннель будем. Там столько взрывчатки, что Карпаты содрогнутся. Поспешите. Есть, товарищ подполковник!» Козырнул капитан и, круто развернувшись на месте, побежал к своим солдатам. Оперативники пошли к тоннелю, глядя, как красноармейцы выносят раненых и убитых на плач-палатках. Бывшие военнопленные, обхватив бойцов за шею, шли с трудом. В тоннеле было тихо. Двигатель маневрового паровозика заглох, вагон стоял в метре от платформы с взрывчаткой. Но Когана и Каратеева нигде видно не было. Оперативники поспешили обойти все вокруг, но тут увидели Бориса, стоявшего на коленях и бинтовавшего ногу вирусолога. Раненый ученый смотрел на оперативников виновато и все пытался приподняться. Коган осаживал его, добродушно ворча. «Да лежит и конетель! Да я тебя перебинтую потуже!» «Живы!» Не столько спросив, сколько с довольными интонациями проговорил Буторин. «Живы!» «А дырка в ноге — дело заживное. Жить можно и с дыркой в ноге. Главное, что не в голове». «Ты так думаешь?» Сарказмом сказал Коган Буторину, помогая в этот момент вирусологу подняться на ноги и обхватывая его поперек туловища. Я бы на тебя посмотрел, философ. Сидишь ты на платформе с взрывчаткой, гранату готовишь, чтобы к праотцам отправиться. И слышишь, как стрельба утихает, и крик «Ура!» по всей станции. Радости полные штаны. Обниматься начинаешь. До кого дотянешься, и тут пуля твоему товарищу в ногу. Хорошо, что семёну в ногу попало, и он испугаться не успел. А я, братцы, успел. До самой крайности успел испугаться, что могло вот-вот рвануть. В пыль же на молекулы отдельное разнесло бы. Они вышли из тоннелей и когда солнце ударило в глаза, каждый подумал, вспомнил, что сегодня много раз смотрел смерти в глаза. А вот что солнце в глаза, что тепло от него на лице, как-то не запомнилось. И тишина, и нет больше боя. И только горечь о том, что столько людей погибло. Но ведь война, и враг коварен, и злобен. И чтобы предотвратить его подлость и коварство, тысячи смертей предотвратить, приходится жертвовать собой. Коган и Буторин остались грузовиками, а Сосновский вызвался сесть за руль Мерседеса. Он сидел в машине с заведенным двигателем и смотрел на тоннель. Вот, показался Шелестов, он бросил на землю конец Бигфордова шнура, присел с зажигалкой, а потом, сломя голову, побежал к машине. Сосновский выжил с цепления и включил скорость. Когда Максим упал на переднее сиденье и захлопнул дверь, Сосновский резко тронулся и погнал машину по дороге вверх. Честно говоря, длины шнура было маловато, чтобы дотянуть его от платформы с тротилом до выхода из тоннеля. Сапер, помогавший разминировать решетку, подсказал, что не обязательно тянуть к платформе. Достаточно вскрыть несколько упаковок с тротилом и насыпать дорожки. Тот же самый шнур, только без упаковки. Машина свернула за скалу, когда раздался ужасающий взрыв. Машину буквально подбросило. Сосновский ударился лбом о рулевое колесо, но удержал «Мерседес» на дороге. Такого дрожания земли под ногами никто из них давненько не ощущал. Может быть, только в 41-м. Во время бомбежки, когда крупные бомбы рвались очень близко. Но здесь возникло ощущение, что ходуном заходили даже скалы. Сосновский остановил машину и толчком открыл дверь. В воздухе стояла густая пыль и пахло взрывчаткой. Шелестов, пошатываясь, тоже выбрался из машины. Они вернулись по дороге к скале, где дорога делала повороты и посмотрели вниз на станцию. Там ничего толком видно не было. Скорее всего, взрывной волной из тоннеля смело вообще все, что было. Густая пыль и дым стелились от скал до самого края площади станции, туда, где начинался спуск в долину. Они стояли, ожидая, когда осядет пыль, когда ветерком немного сдует дым. Потом сзади заурчал двигатель и подъехал грузовик. Бутурин и Коган спрыгнули на землю и подбежали к товарищам. «Вы чего застряли?» — проворчал Коган. «Мы уж грешным делом подумали, что вы не успели. Мы там волнуемся, они тут стоят, любуются делом рук своих. Боги! Сотрясатели земли! Громовержцы!» «Ты знаешь, Борис, а в этом есть что-то мистическое», — согласился Шелестов. «Вот тот самый символ, черный ангел, который был нарисован на вагоне. Если это сатана, то мы просто отправили его назад, туда, в ад» где ему и место. Он, видите ли, вырвался на свободу в наш мир, а мы все-таки загнали его назад, в ад. М да ангел смерти», — вздохнул Сосновский. «Да, мы его вернули в его ад. Но свой урожай за эти дни смерть собрала неплохой. Дань собралась человечества. Наверное, человечество еще долго будет платить такую дань, пока не пропадет у него желание менять свою жизнь к лучшему за счет других». Пока не исчезнет на этом свете человека ненавистничество, пока есть люди, которые считают, что им дано решать судьбы человечества. Ну и гори они тогда в адском пламени, — добавил Буторин. А если еще кто вздумает пытаться править миром без разрешения людей, живущих в этом мире, мы повторим этот фокус с фейерверком. Александр тамонников Вирус ненависти Читал Юрий Белик